«В собственном доме!» — пожилая женщина отступила еще на шаг, прижалась спиной к стене, и родные стены, видимо, придали ей новые силы. «В собственном доме я должна выслушивать такие оскорбления. Вот, Евгений, теперь ты видишь, с какими людьми ты едва не породнился по своему слабоволию. Ее сестрица была такой же наглой тварью». «Была?» — вскрикнула Рита. «Значит, ты, старая скалопендра, убила Марину?» Скандал набирал обороты и дошел уже до такой стадии, когда враждующие стороны себя не помнят и кричат не весь что. — Что вы! — закричал Евгений совершенно бледный от ужаса. — Марина уехала. Даже если она не убила ее своими руками, то все сделала, чтобы отделаться от нее навсегда. Да если бы твоя мамочка могла задушить Маринку, не боясь тюрьмы, она ни на секунду бы не задумалась». «Вон!» — Светлана Федоровна шагнула вперед и замахнулась на Риту с сухоньким кулачком. «Ты такая же дрянь, как твоя сестра, а сестрица твоя! Да на ней пробы ставить негде было! Сколько у нее было мужей!» И эта падшая женщина сумела обольстить моего Женечку. «Да любая мать на моем месте все сделала бы, чтобы защитить своего ребенка». «Своего ребенка?» — как эхо повторила Рита. «А его ребенка, — она показала на Евгения, — свою родную внучку вы отправили неизвестно куда, ни секунды не раздумывая. Да если у вас хоть капля совести? Вы просто чудовище. Неужели ничего не шевельнулось у вас в душе? Да какое там? Разве у вас есть душа? За год ни разу даже не вспомнили про внучку. Да моя ли это внучка?» Твоя сестрица такая оторва, что я сильно сомневаюсь в том, что это Женечкин ребенок. — Да, — Рита сделала еще шаг вперед, — во всяком случае, судя по тому, какая лялька хорошенькая, ваш урод сыночек действительно может быть ни при чем. — Вон! — снова завопила старуха и, схватив первое, что попало ей под руку, бронзовую пепельницу в форме... Свернувшийся кобры, которая стояла на тумбочке под зеркалом в прихожей, запустила ею в незваную гостью. Рита увернулась от кобры, подобрала ее и швырнула в зеркало. Зеркало с жалобным звоном рассыпалось на мелкие кусочки, а Рита победно улыбнулась и громко сказав «Хорошая примета, Светлана Федоровна, покинула поле боя». Рита вернулась домой просто кипя от злости, и она еще рассчитывала на помощь этого ненормального со своей стервой мамашей. Господи, как угораздило Маринку выйти за него замуж, быть настолько неразборчивой! Ведь сразу же было видно, что козел, даже Сережка разобрался с первого взгляда. Одно непонятно — как мамаша позволила ему жениться? И на старуху, как говорится, бывает проруха. Но как женила, так и разженила. Подумать только, совершенно не интересоваться единственной внучкой. Да, теперь ясно, что такой, с позволения сказать, папаша, который понятия не имеет, где находится его ребенок, Ритя не помощник. Но что же ей делать? Самой обращаться в консульство? Она понятия не имеет, что она там скажет. Никаких документов, подтверждающих, что Маринка и ее двоюродная сестра — Она предъявить не может. Как уехала Маринка, по туристической визе или по приглашению, неизвестно. И если по приглашению, то кто ее приглашал? Если от турфирмы, то как она называется?